В ту минуту, как принцесса и сын ее показались на балконе при радостных криках толпы, вдруг раздались в отдалении флейты и барабаны. В ту же секунду шумная толпа, осаждавшая дом, где жила принцесса, повернулась в ту сторону, откуда неслись звуки барабанов, и, не заботясь о законах приличия, пошла по направлению к этой музыке. Это было очень просто – Жители Бордо уже десять, двадцать, сто раз видели принцессу, а барабаны обещали им что-нибудь новенькое. «Они, по крайней мере, откровенны», — сказал с улыбкой Лене, стоявший за раздраженной принцессой. «Признаюсь, так же, как и этим плохим льстецам, мне хочется узнать». «Так бросьте меня и вы», — отвечала принцесса, — «и извольте бежать по улице». — Сейчас бы это сделал, если б был уверен, что принесу вашему высочеству радостную весть. — О, я уж и не жду радостных вестей, — сказала принцесса, подняв печальный взор к светлому небу, которое растелалось над ее головой. — Нам везде неудача. — Вы знаете, — отвечал Лене, — что я не привык обманывать себя надеждами. Однако ж я почти уверен, что этот шум предвещает нам счастливые события. Действительно, все более и более приближавшийся шум, рукоплескание густой толпы, которая поднимала руки и махала платками, убедили даже принцессу, что новость должна быть хорошая. Она начала прислушиваться так внимательно, что даже забыла обиду, нанесенную ей чернью. Она услышала, что кричали «Пленник, пленник, комендант Брона!» «Ага!» — сказал она. «Комендант Брона у нас в плену. Дело хорошее. Он будет у нас по рукой зарешен». «Да разве у нас нет уже коменданта Сен-Жоржа?» — возразила принцесса. «Я очень счастлива», — сказала маркиза де Турвиль, «что план мой касательно Брона хорошо удался». «Маркиза», — отвечал Лене, — «не будем льстить себе. Случай играет планами мужчин» а иногда и планами женщин. «Однако ж, милостивый государь!» возразила маркиза с обыкновенной своей самоуверенностью. «Если комендант взят, то взята и крепость!» «Но это еще не совершенно верно, маркиза!» «Но успокойтесь, если мы вам обязаны этим двойным успехом, то я всегда поздравлю вас!» «Одно удивляет меня!» сказала принцесса, ища в этом счастливом событии той стороны, которая могла обидеть ее аристократическую гордость. Так я первая не узнала об этой новости. Это неизвинительная неучтивость, и герцог деларош Фуков всегда так делает. Ах, ваше высочество, у нас так мало солдат, а вы хотите, чтобы мы рассылали их концами. Нельзя требовать слишком многого. Когда получают добрую весть, следует принимать ее с радостью, не заботясь, каким образом она к нам доходит. Между тем толпа увеличивалась, потому что все отдельные группы сливались с ней, как ручейки сливаются с рекой. Посреди этой толпы, состоявшей из нескольких тысяч человек, шло 30 солдат, а посреди солдат шел пленник, которого, как казалось, солдаты защищали от народной ярости. Смерть! Смерть ему! кричала толпа. Смерть коменданту Брона. Ага, сказала принцесса, улыбаясь торжеством. Решительно есть пленник, и кажется притом комендант Брона. Точно так, Ваше Высочество, отвечал Лене. И притом кажется пленник находится в страшной опасности. Слышите угрозы. Видите, какое бешенство. Ах, Ваше Высочество! Они растолкают солдат и разорвут его на куски. «О, тигры! Они чуют кровь и хотят упиться ею. Пускай их делают, что хотят!» Вскричала принцесса с кровожадностью, свойственной женщинам, когда они предаются дурным наклонностям. «Оставьте их, ведь это кровь врага!» «Но, ваше высочество, — возразил Лане, враг этот находится под прикрытием принца Конде. Подумайте об этом!» «Притом, может быть, решен, наш храбрый решен, подвергается точно такой же участи. Ах, они отобьют солдат! Если они доберутся до него, он погиб!» Лене обернулся и закричал. «Отправить двадцать человек на помощь солдатам, двадцать человек решительных и смелых. Если дотронуться до пленника, то вы ответите мне вашими головами. Ступайте!» Тотчас двадцать мушкетеров из городской милиции принадлежавшие к лучшим семействам бордовских жителей, спустились как поток по лестнице, пробились сквозь толпу и присоединились к отряду. Они едва не опоздали, несколько рук, подлиннее и порешительнее прочих, успели уже оборвать фалды у синего мундира пленного коменданта. «Благодарю вас, господа», — сказал он. «Вы вырываете меня из челюсти каннибалов. Это очень хорошо с вашей стороны» но если они всегда так едят людей, то скушают всю королевскую армию в сыром виде, когда она придет осаждать город». Он засмеялся и пожал плечами. «Какой храбрец!» — сказали в толпе, увидав спокойствие пленника. «Может быть, несколько притворная. И повторяя его выходку. «Да, он настоящий храбрец, он ничего не боится. Да здравствует комендант!» «Пожалуй, извольте», — отвечал пленный. «Да здравствует комендант Брона! Мне было бы очень хорошо, если б он здравствовал!» Бешенство народа тотчас превратилось в удивление. И удивление тотчас разразилось в энергичных выражениях. Вместо мучительной смерти торжество досталось коменданту, то есть нашему другу Кавиньяку. Читатель, вероятно, уже догадался, что это был Кавиньяк так печально вступивший в Бордо под пышным названием коменданта Брона. Под прикрытием солдат и под защитой своей неустрашимости пленник добрался до дома принцессы, половина стражи осталась у ворот для охранения их, а другая половина повела его к принцессе. Кавеньяк гордо и спокойно вошел в комнату, но надобно признаться, что под героической наружностью сердце его сильно билось. Его узнали при первом взгляде на него, хотя толпа порядочно попортила его синий мундир, золотые галуны и перо на шляпе. «Ковиньяк!» — вскричал Лене. «Господин Кавеньяк, комендант в броне?» — сказала принцесса. «Да это просто измена!» «Что вы изволите говорить, ваше высочество?» — спросил Кавеньяк, понимая, что настала минута, когда ему понадобится все его хладнокровие и особенно весь его ум. Мне кажется, вы изволили сказать что-то про измену? Да, тут измена. С каким титулом осмелились вы явиться передо мной? С титулом коменданта Брона. Так вы сами видите измену? Кто дал вам звание коменданта? Мазарини. Измена еще хуже, говорю вам. Вы комендант Брона? и ваша рота предала вер. Вы получили звание за ваш подвиг». При этих словах самое естественное удивление выразилось на лице Кавиньяка. Он осмотрелся, как бы отыскивая человека, к которому могут относиться эти странные слова. Но убедившись, что обвинение падает решительно на него, он опустил руки по швам с непритворным отчаянием. «Моя рота предала вер», — повторил он, — «И вы упрекаете меня этим?» «Да, я». Представляетесь, что вы этого не знаете, притворяйтесь удивленным. Да вы, кажется, хороший актер, но меня не обманут ни ваши слова, ни ваши гримасы, как бы они превосходно не согласовывались». «Я вовсе не притворяюсь», — отвечал Ковиньяк. «Как я могу знать, что происходит в Вере, когда я там во всю жизнь ни разу не был?» «Неправда, неправда». Мне нечего отвечать на подобные обвинения. Вижу только, что вы изволите гневаться на меня. Припишите откровенности моего характера то, что я защищаюсь так свободно. Я думал напротив того, что могу пожаловаться на вас. — На меня? — вскричала принцесса Конде, удивленная такой дерзостью. — Разумеется, ваше высочество, — отвечал Кавиньяк, не смущаясь. — Основываясь на нашем честном слове, И на слове господина Лене, который теперь здесь, я собрал роту храбрых людей, и обещания мои им тем священнее, что все они были основаны тоже на моем честном слове. Потом я пришел просить у вашей светлости обещанных денег, самую безделицу, тридцать или сорок тысяч ливров. Да и деньги-то следовали не мне, а храбрым воинам, которых я доставил партии господ принцев. И что же? Ваше Высочество отказали мне. Да, отказали. Ссылаюсь на господина Лане. Правда, сказал Лане, когда Кавеньяк приходил, у нас не было денег. А разве вы не могли подождать? Разве верность ваша и верность людей рассчитана была по часам? Я ждал столько времени, сколько назначил мне сам герцог Деларошь-Фуко, то есть целую неделю. Через неделю я опять явился. В этот раз мне решительно отказали. Ссылаюсь на господина Лане. Принцесса повернулась к советнику. Губы ее были сжаты, брови нахмурены, глаза горели. «К несчастью, — сказал Лане, я должен признаться, что господин Кавиньяк говорит правду». Кавиньяк гордо поднял голову. «И что же, ваше высочество? — продолжал он. — Что сделал бы интриган в подобном случае?» Интриган продал бы королеве себя и своих солдат, но я, я терпеть не могу интриг, и потому распустил всех моих людей, возвратив каждому из них его честное слово. Оставшись совершенно один, я сделал то, что советует мудрый в случае сомнения. Я ни в чем не принимал участие. А ваши солдаты, а ваши солдаты! Закричала принцесса с гневом. Я не король и не принц. — отвечал кавеньяк, но, простой капитан, у меня нет ни подданных, ни вассалов, и потому я называю моими солдатами только тех, кому плачу жалования. А раз мои солдаты ровно ничего не получили, о чем свидетельствует господин Лене, то и получили свободу. Тогда-то, вероятно, они восстали против своего нового начальника. Как тут помочь? Признаюсь, что не знаю. «Но вы сами вступили в партию короля. Что вы на это скажете? Что ваше бездействие надоело вам?» «Нет, ваше высочество. Но бездействие, самое невинное, — показалось подозрительным королеве. Меня вдруг арестовали в гостинице Золотого Тельца на Либурнской дороге и представили ее величеству. И тут-то вы вступили в переговоры. Ваше высочество». В сердце деликатного человека много струн, за которые можно затронуть его. Душа моя была уязвлена, меня оттолкнули от партии, в которую я бросился со слепой доверчивостью, со всем жаром, со всем пылом юности. Меня привели к королеве два солдата, готовые убить меня. Я ждал упреков, оскорблений, смерти, ведь все-таки я хоть мысленно служил делу принцев, но случилось противное тому, чего я ждал. Меня не наказали, не лишили меня свободы, не послали в тюрьму, не возвели на эшафот. Напротив, великая королева сказала мне, «Храбрый и обманутый юноша, я могу одним словом лишить тебя жизни, но ты видишь, там были к тебе неблагодарны, а здесь будут признательны. Теперь ты будешь считаться моим приверженцем, господа» сказала она, обращаясь к моим стражам. «Уважайте этого офицера. Я оценила его достоинство и назначаю его вашим начальником. А вас, — прибавила она, обращаясь ко мне, — я назначаю комендантом в Брон. Вот так мстит французская королева». «Что мог я возражать?» продолжал Кавиньяк своим обыкновенным голосом, переставая передразнивать Анну Австрийскую полукомическим и полусентиментальным тоном. Что я мог возражать? Ровно ничего. Я был обманут в самых сладких надеждах. Я был обижен за бескорыстное усердие мое к вам, к вам, который я имел случай, с радостью вспоминаю об этом, оказать маленькую услугу в Шентильи. Я поступил, как Криолан, перешел к войскам. Это речь произнесенная драматическим голосом и с величественными жестами, произвела большой эффект на слушателей. Ковиньяк заметил свое торжество, потому что принцесса побледнела. «Наконец, позвольте же узнать, кому вы верны?» «Тем, кто ценит деликатность моего поведения», — отвечал Ковиньяк. «Хорошо. Вы мой пленник. Имею честь быть вашим пленником» но надеюсь, что вы будете обращаться со мной как с дворянином. Я взят в плен, это правда, но я не сражался против вас. Я ехал в свою крепость, как вдруг попал на отряд ваших солдат, и они захватили меня. Я ни секунды не скрывал ни звания, ни мнения своего. Повторяю, прошу, чтобы со мной обращались не только как с дворянином, но и как с комендантом». «Хорошо», — отвечала принцесса. Тюрьмою вам назначается весь город, только поклянитесь честью, что не будете искать случая бежать. Поклянусь во всем, в чем угодно вашему высочеству. Хорошо, Лене, дайте пленнику формулу присяги, мы примем его клятву. Лене продиктовал присягу Кавиньяку. Кавиньяк поднял руку и торжественно поклялся не выходить из Бордо, пока сама принцесса не снимет с него клятвы. «Теперь можете идти», — сказала принцесса. «Мы верим вашему дворянскому прямодушию и вашей чести воина». Кавиньяк не заставил повторять этих слов два раза, поклонился и вышел. Но, уходя, он успел заметить жест Лене, который значил «Он прав, а виноваты мы. Вот что значит скупиться в политике». Дело в том, что Лене, умевший ценить людей, понял всю тонкость характера Кавиньяка и именно потому, что не обманывал себя доводами, высказанными Ковеньяком, удивлялся, что он так ловко выпутался из самого затруднительного положения, в котором может быть изменник. Ковеньяк сошел с лестницы в раздумье, подпирая подбородок рукой и рассуждал. "Ну теперь надобно продать им моих людей тысяч за сто. И это очень возможно, потому что честный и умный Фергюзон – выговорил себе и своим полную свободу. Но «Ну, рано или поздно мне это удастся. Увидим, прибавил кавеньяк, совершенно утешаясь. Мне кажется, я недурно сделал, что отдался им в руки.